Глава шестая. Мэйлиса. «Мэй, вставай!» — закричала над ухом Сиэль, и я открыла глаза. Другое лицо, не сестры, выплыло из молока. Худое в веснушках, с крупным носом картошечкой и добрыми глазами. Мое болезненное плечо кто-то сильно встряхнул. «Ты как?» — мне помогли подняться, усадили к стене. «Легче?» Я попыталась разлепить губы, но получилось лишь выдавить сип, затем откашлялась и оглянулась. Мы в том же холле, только в углу, у темной стены. Надо мной склонилась Эрика. Ее рыжие, как закатный лотто, волосы сыпались с маленьких плеч и качнулись перед глазами. Чуть в стороне я заметила несколько девчонок, тоже и манок, испуганных и встревоженных. Я услышала крик и прибежала сказала Эрика. «Ты уже лежала на полу». Соседка по клану помогла мне подняться. Платье на рукаве порвалось, растрепалось на мелкие полоски. Такое мог сделать только оборотень. Я прикрыла рванью рукой и оглянулась, чтобы убедиться, что никто не смотрит. Я никого не видела. Тихо призналась, приезжав к горячей шее ладонь. Хотелось пить хотя бы глоток воды. Эрика убрала тонкие ржаные волосы назад, и опустила взгляд на пол, словно показывала мне что-то. Я перевела глаза и чуть не вскрикнула от ужаса. Успела схватиться за горло, перекрыв себе воздух, и удержаться за руку соседки. Колон сорвали. На полу лежал только кожаный ремешок с застежкой. А украшения? Рубина, вплетенного в веточки незабудок, не было. Как же так? «Разошлись, зеваки!» Прокатился по коридору скрипучий женский голос. Девушки, глазевшие на мое поражение, быстро смылись, а перед нами предстала дородная женщина в широком, похожем на балахон платье, подвязанном плотным поясом и с пышной копной спутанных волос цвета переспевшей вишни. Что за крик? Кому тут плохо? Все в порядке. Я попыталась выровняться и сказать это твердо. Ударилась плечом о стену, поспешила. «Но...» — залепетала Эрика, а я дернула ее за руку и сильно сжала пальцы на локти, чтобы она молчала и не встревала. «Вы не подскажете, где алый корпус? Нам сказали туда направляться, чтобы заселиться в комнаты». «Так вы на месте!» Женщина скупо заулыбалась, а потом повела рукой в сторону. «Имансы, значит? Страшно у нас?» «Нет», — твердо ответила я и, опираясь на руку Эрики, задвигала ногами. Идти было крайне тяжело. Я боялась, что из-за нервного перенапряжения и боли оборотень начнет беситься и выдаст меня, поэтому осторожничала. А должно быть? У нас тут строго, научиться интересно. Главное продержаться первые три месяца, дальше легче пойдет. И пережить полугодие, чтобы закрепиться. Мало кто вылетает во втором семестре, тут нужно совсем лентяем быть. Идем за мной, я вас размещу в комнате. «Есть тут одна девочка, вчера прибыла, тоже ваша землячка. Думаю, так будет правильно». Мы свернули несколько раз, попали в еще один широкий холл, откуда по двум сторонам разбегались однотипные двери с нумерацией. Женщина, виляя крупными бедрами, подошла к одной из них и сначала постучала, а потом открыла. «Вот, ваша комната». Отодвинулась в сторону, чтобы пропустить нас. «Располагайтесь, а потом зайдете ко мне», Я оформлю все, выдам постельное белье и забью в браслеты ваши обеды. Я Лора, смотрительница комнат. Ко мне можно обратиться по любому бытовому вопросу, но в пределах общежития. Мне тут своих хватает. Можно уточнить. Я склонилась к ней, чтобы голос не сильно разлетался по помещению. Не хочу, чтобы позже распускали слухи те, кто мог случайно подслушать. Ректор вызвал меня к себе. Он часто так делает? Эрика с опаской повернулась, сильнее сжала мою руку, но не отпустила. А девушка, что была в комнате русоволосая и высокая, заинтересованно повернула голову. Нариен ли ты вызвал? Переспросила тетушка слишком громко и отряхнула юбку. Я, поморщившись, кивнула. Сказала, чтобы через 60 минут была у него, но у меня нет часов. Как отследить-то? Как нет? А браслет? Он подскажет любое заданное время. И встречу с ректором, само собой. Смотри. Она цепко перехватила мою руку, провела пальцем по ободу. Повторяя движение, артефакт реагирует только на тебя. Я послушалась. С короткой вспышкой вверх развернулся луч. В воздухе повисли убегающие в никуда минуты и секунды. Над цифрами, светящимися буквами, было написано. Встреча с ректором АМ... На ли лите лавином» состоится через... Что? Десять минут? Я же не успею переодеться. А чтобы решить вопрос с кулоном, нужно не менее часа. Все идет слишком плохо, я просто обязана что-то придумать. Меня потихоньку накрывала паника, я задышала через рот и прижимала ладони к груди. А отложить никак нельзя? «Если пошевелишь попой, успеешь» отозвалась вторая соседка по комнате. «На твоем месте я бы с этим не тянула». «Знакомьтесь, мне пора». «Бодро», — произнесла Лора, и направилась к двери. «Да, к ректору опаздывать нельзя. Учти». И без прощения ушла. «Я только сейчас поняла, что чемоданчик остался при мне. Хоть какая-то радость. Есть бабушкин чай. Он должен помочь». «Найдется кипяток?» — спросила у новой девушки. Она засуетилась, провела рукой над столом и в кувшине заиграла пузырями вода. «Это быстрее, чем зашить твое платье. Лучше переоденься». Пока я занимала ближайшую койку, Эрика с недоверием и опаской разглядывала соседку по комнате. Раскрыв багаж, я чуть не захлопала в ладоши. Пузатая баночка уцелела от падений и ударов. Хоть что-то не сломалось и не испортилось сегодня. Скромная белая чашка нашлась рядом. Я отсыпала ложечку травы и повернулась к кувшину. Бабушка сбор успокоительный сделала. Пояснила я соседке и до краев наполнила чашку кипятком. Пока заваривалась, скинула рванье и нырнула в легкое бирюзовое платье с волнистыми рукавами до плеч, затянула по ту же пояс, расчесала волосы и оставила их распущенными. Так быстрее. Хлебнула глоток настоя и, проверив время, оставалось три минуты, побежала к двери. «Эрика, можно тебя утащить на минуточку?» Знакомая разложила в шкаф вещи и, тихо присев на край своей кровати, наблюдала за третьей девушкой в комнате. Русоволосая же что-то читала и по несколько раз проговаривала одно и то же. Заклинания, скорее всего, но какие и зачем, разбираться некогда. В коридоре было пусто. Мы пробежали в сторону проводника, но в углу, где на меня напали, остановились. Эрика догадалась, чего я хочу» снять слепок магии из следов. Но как только я вытянула голову, чтобы слегка призвать на помощь сущность оборотня, девушка испуганно схватила меня за руку. «Ты не услышишь их», — зашептала она. А ком ты?» «Здесь». Она обернулась, проверяя, чтобы никто не услышал, и тело ее заметно пробило дрожь. «Есть призраки, их много, и они в большинстве агрессивные». «Зачем призраком мой защитный кулон?» — удивилась я. Землячка пожала плечами, стянула с себя ремешок с голубым топазом и протянула мне. «Позже вернешь. Я уже посвященная, могу и без него держать контроль, а тебе нельзя. Завтра подумаем, что можно сделать, а пока... Не выдай себя, мы. Ректор — сильный маг. Если он тебя позвал, значит, что-то услышал, почувствовал. Берегись его». Я добралась до проводника и уже хотела раскрыть браслет, но кто-то неожиданно взял меня за локоть и немного повернул. Глухая боль отозвалась в плече и осталась под кожей мелкими иголками. «Твое?» На широкой светлой ладони лежал мой кулон. Незабудки по краям измялись, рубин измазался в пыли, а крепление сломалось. Я подняла глаза и отступила. Тот самый высокий парень, что говорил о смерти в главном вестибюле. Темная челка упала на его широкий лоб и прикрыла левую часть лица. Студент лукаво ухмыльнулся тонкими губами, а потом повторил: Твое, чернушка, я в холле нашел. Показалось, что у тебя на шее видел. Я уставилась на его светлое, миловидное лицо и недоверчиво прищурилась. Или ты сорвал его с моей шеи? Чуть позже, но зачем? Взгляд у него был подкупающим. Хотя я видела лишь один глаз, второй оставался прикрытым сетью черных волос. Я сильно боялась, что сейчас что-то случится, и меня обязательно накажут. Наверное, это привычка быть постоянно на стороже. На миг я утратила дар речи, не зная, как реагировать. С одной стороны, парень в самом деле мог найти мой кулон, а с другой — мог и напасть, чтобы потом вот так ловко и удачно вернуть. Добиться моего расположения какая глупость. «У тебя браслет горит алым». Вдруг засуетился темноволосый. «Ты куда-то опаздываешь». Он подмигнул. Я заметила, как красиво блеснул свет в его карих глазах. Вложил в мою руку кулон и, повернувшись бравой походкой, скрылся в глубине коридора. Я меньше секунды смотрела на его широкую спину в кремовой рубашке, облегающие бедра темные брюки, высокие сапоги из кожи, истреженный черный-черный затылок, и не могла прийти в себя. Странный какой-то парень. Бросив в вышитую оливийским бисером сумочку-мешочек сломанный кулон, я провела пальцем по горящему браслету и ступила в арку проводника. Слишком опаздываю, поэтому позже подумаю, что с этим чернявым не так, но порадоваться, что кулон вернулся, я все же себе позволила. Широко заулыбалась и тихо прошептала. «Благодатный шейс, не оставляй меня». Амар ожил, я сильно дернулась от испуга. Нужно привыкнуть к этому живому камню, иначе буду постоянно трястись от переходов и привлекать к себе лишнее внимание. Чтобы переместиться в нужное место, нужно сказать, подумать или... «Браслет сам укажет путь». Я это поняла, когда портал затянул меня в себя без лишних вопросов и выплюнул на незнакомом этаже, где на стенах слабо горели магические светильники. «А дальше куда?» Браслет налился густым алым цветом, засеребрился, слабо затрещал, и из выпуклой веточки на нем струйкой побежала магическая лента-указатель. Она соскочила с руки и шмыгнула вперед по коридору. Я двинулась следом, едва переставляя ноги в длинном платье, забывая о боли в плече о том, как выгляжу, обо всем. Если опоздаю хоть на секунду, меня отчислят, и не будет возможности прочитать книгу об истинных парах, помочь себе и Сиэль. Я должна быть примерной ученицей, должна успеть. Добавила в бег немного волчьей магии, совсем каплю, чтобы не дразнить оборотня, и оказалась у двери ректора через несколько вдохов. Что это именно она, догадаться было несложно. Я так резко затормозила, что не заметила, как дверь распахнулась и стукнула меня по носу, откинув к другой стене». Не ожидая такого приема, я согнулась почти вдвое и закрыла лицо руками. Перед глазами взвелась яркая лента и погасла на руке, снова став холодным темно-голубым браслетом. «Мэйлисса!» Прокатился над головой грозный голос. «Ты... опоздала!» Ректор прикрыл дверь, встал возле меня горой и, щелкнув приказ мага-лампом гореть ярче, спрятал руки за спину. Я же держала ладонь на ударенной переносице и боялась дышать. Кажется, хорошо приложила, кровь идет, на языке появился солоноватый вкус. Не получалось нормально дышать, теперь только вправлять и лечить придется. Приподняв вторую руку, я тряхнула браслет, на таймере горела единица. Не опоздала. Глухо пробормотала и показала ректору цифру. Он только бровью повел, выгнув ее вверх домиком и дернул уголком рта, будто пытался улыбнуться. «Даже на секунду раньше пришла!» Прогундосила я уверенно. «Убери руку от лица!» — приказал ректор, сильнее поджав губы. «Что ты за него держишься?» «Не могу!» — мотнула головой. Еще не хватало, чтобы мужчина увидел меня в таком виде. Полечусь в комнате, когда вернусь, а пока пусть так смотрит и говорит, что он от меня хочет. Казнить так казнить я слишком устала, чтобы сопротивляться. Вы меня слегка задели, ли те, когда открывали дверь, так торопились домой, наверное». Ректор шагнул ближе, накрыв тенью и отодвинув к стене без прикосновений. Я будто почувствовала его давление, невидимое, но сильное, отпрянула и влипла в камень до хруста лопаток. Мужчина поднял руку и настойчиво отодвинул мою ладонь от лица. Пришлось зажмуриться, чтобы не смотреть ему в глаза и не упасть от волнения и страха. По губе потекла горячая кровь, нос пульсировал, а в голове пролетали нелепые мысли, что я теперь некрасивая и грязная из-за удара. «Так и быть, мы в расчете. Ты мне рубашки испортила, и я тебе нос». Скупо пошутил мужчина. Я тихо хихикнула, хотя было не смешно, и открыла глаза. «Почему он так смотрит?» Зеленью поливается лихвой, будто утопить желает. В глубине черных зрачков клубилась непроглядная тьма, способная отравить и оставить на дне мрака навечно.